Глава девяносто восьмая. Последнее напутствие. Так я имел честь присутствовать при последнем напутствии по ритуалу Баконана. Мы пытались найти кого-нибудь среди солдат и дворцовой челяди, кто осознался бы, что он знает эту церемонию и проделает ее над папой. Добровольцев не оказалось. Впрочем, это неудивительно, — Слишком близко был крюк и каменный мешок. Тогда доктор фон Кенигсвальд сказал, что придется ему самому взяться за это дело. Никогда раньше он эту церемонию не выполнял, но сто раз видел, как ее выполнял Джулиан Касл. — А вы тоже баконист? — спросил я. — Я согласен с одной мыслью Баконана. Я согласен, что все религии, включая и баконизм, сплошная ложь. Но вас, как ученого, спросил я, не смутит, что придется выполнять такой ритуал? Я прескверный ученый. Я готов проделать что угодно, лишь бы человек почувствовал себя лучше, даже если это не научно. Ни один ученый, достойный своего имени, на это не пойдет. И он залез. В золотую шлюпку к папе он сел на корму, и из-за тесноты ему пришлось сунуть золотой руль под мышку. Он был обут в сандалии на босу ногу, и он их снял, потом он откинул одеяло. И оттуда высунулись папины голые ступни. Доктор приложил свои ступни к папиным, приняв позу бокомару.